Ведьма, «Вставай!» «Как? Уже? Я же только-только заснула. Или не только?» «За окном темнота, на часах шесть утра. И холодно. Почти так же холодно, как там, откуда я сбежала». «Ты уверена, что Юлька умерла?» – просил Егор. «О чем это он?» «Ну, конечно, я уверена. Мне ведь разрешили присутствовать на ее похоронах. Наравне с сестрами я долбила мертвую землю». Всю ночь на кладбище горел огонь, чтобы земля стала мягче, а она все равно не стала. Она скрипела, плакала под ударами заступа и раскалывалась на крупные черные с глубокой морозной сединой куски. Их приходилось выгребать руками, и упрямый зимний холод переползал на пальцы. Могила получилась не глубокой и некрасивой, ни креста Андрей нашел какую-то глупую причину, чтобы его не ставить, ни цветов. Откуда им взяться-то зимой? Ни траурных лент, ни вечно зеленых искусственных венков. Ничего, кроме скорби и ненависти. Скорбь предназначалась Юлии, а ненависть – мне. Они все там считали, что в Юлиной смерти виноват и я. Я же ведьма. Глупость. А вдруг Егор узнает? Вдруг он тоже решит? Уже решил, по глазам вижу. Не стану я больше смотреть в его глаза – Лучше уж глядываться в кружку, где остывает черный кофе. Говорят, по кофейной гуще можно предсказать судьбу. Допив, я вывернула комковатую бурую массу на блюдце. Масса растеклась грязной лужей, в которой предстояло отыскать знаки. Ничего. Пустые пятна, смутные фигуры и ни слова о судьбе. Егор выругался и отобрал блюдце. Ну и ладно, все равно не получится. «Слушай сюда, ты...» Зря, конечно, я надеялась, что он успокоится. «Меня Анастасией зовут». Он лишь фыркнул. Плевать ему на мое имя, на фамилию и на отчество надо думать тоже. Зато мне не плевать. Имя единственное, что осталось у меня от той, прошлой меня. «Сейчас ты скажешь, куда ехать, и мы с тобой поедем». Егор молча ждал, пока я одевалась и обувалась. В шкафу обнаружились задубевшие от времени кроссовки, мои собственные кроссовки, в которых я когда-то бегала, пытаясь сбросить лишние килограммы. Тогда это была удобная и растоптанная обувь, а теперь они казались слепленными из картона и никак не желали нарезать на ногу. И жали немилосердно. Ничего, разносится. Спасибо, куртка выглядела почти новой. Ну, правильно, ее же никто не носил. А Егор все-таки сумасшедший. Я еще могу понять, отчего он не стал ремонт делать, но хоронить чужие, абсолютно ненужные вещи ненормально. Пока мы собирались, ночная темнота успела смениться хрупкими предрассветными сумерками. Крупная серая ворона, дремавшая на скамейке, недовольно каркнула в свет. Интересно, это хорошие приметы или нет? А машина у Егора оказалась подстать хозяину. Крупная, мощная, нарочито неуклюжая. Внутри воняло кожей и цитрусовой отдушкой. Можно подумать, он в багажнике ящики с апельсинами перевозит. Хотя, что я вообще о нем знаю? Ничего или почти ничего. Оно и лучше. Меньше знаешь, крепче спишь. Мотор успокаивающе рычал. В салон вползало искусственное тепло. Я почти расслабилась. Итак... Егор изучал меня с пристальным вниманием. Пожалуй, чересчур даже пристальным. Придется отвечать. «Я не знаю. Где это?» Квадратный подбородок выдвинулся вперед. Губы сжались в тонкую полоску. На скулах выступили красные пятна. До да боли знакомые признаки. Сейчас он меня ударит. Но вместо этого Егор задал очередной вопрос. «Как это ты не знаешь?» «Обыкновенно. Нам ведь адреса никто не давал». Привозили и все. Избежал я ночью. Помню, там указатель был на Яцуки. На Яцуки, значит. Да, и ехать долго. Где еще? Информация сыпалась точно крупа из прогрызенного мышами мешка. Оказывается, я запомнил не так и мало. Егор извлек из бардачка карту. Будем надеяться, что Яцуков там окажется много-много, и я успею сбежать раньше, чем он отыщет нужные. Не тут-то было, не с моим везением. И суки оказались одни, и мы туда едем.